Глава 20. -я. Форт Генри Моргана. Интернет пестрил анонсным видео, в котором показывается вид сверху злощастного форта. Остров-крепость, неприступная пятиугольная звезда, которую нужно будет захватывать на турнире. Илюха шутит, что это останки гигантского Патрика из Губка Боб. В ролике вид острова сменяется на крупный план Генри Моргана, рыжебородого старика в красном платке, стоящего на стене форта. Он смотрит прямо на зрителя, призывая сразиться с ним и его командой флибустьеров. Ролик уже несколько недель мусолят в сети, обсуждая локацию. Каждый кадр, каждая деталь проанализирована до мелочей. Кланы строят теории о том, как лучше брать подобное сооружение, и пришествие одна не исключение. Отдельно я вёл разговоры со своей командой, поскольку предстояло нам очень многое. Уже вовсю утверждались тактики, которые наш клан будет использовать во время турнира. Раскидывались свободные очки характеристик, тратились очки навыков, подбирались оружие и одежда для каждого игрока. В преддверии нужно было ничего не забыть, все учесть, все обдумать, и все же дни неслись неминуемо быстро. Время пришло. За день до турнира начались подготовительные процедуры. Электронные подписи и регистрации для участия уже остались позади, но оставались открытыми технические детали. Сотрудники «Карибов» должны были удостовериться в работе каждой капсулы, в стабильности работы сети. Большинство участников пришествия одна погружалось на этот раз в виртуал в охраняемых коттеджах за городом. Некоторые же, вроде меня, выходили в Карибы у себя дома, и представители Карибов приезжали даже ко мне. На этом проверки не кончались. Уже при заходе в виртуал нужно было отсигналить системе, что всё в норме. От частных случаев, конечно, никто не застрахован. У кого-то наверняка вырубится электричество, случатся проблемы со здоровьем или вмешается кто-то со стороны. Ведь у участников турнира больше 20.000 человек. И всё же организаторы стремились минимизировать число проблем и сбоев. Слишком огромные деньги вбуханы в это дело. И весь мир будет на это глазеть так, как когда-то следили за первым выходом человека в космос или высадкой на Луне. И вот по прошествии почти века человечество обратилось не к далёким звёздам, а внутрь себя. В несуществующий мир в декорациях прошлого. Вестима, мы ещё слишком мало познали самих себя, природу своего сознания. А того следить за человеческими драмами готов весь мир. Корабли стояли сразу на позициях. Своим ходом никто не смог бы добраться до турнирной локации. Для остальных её всё ещё как будто бы и не было. Расположение кланов было в рандомном порядке. Корабли стояли на безопасных расстояниях. Форт находился где-то далеко впереди, настолько далеко, что сейчас он казался точкой на горизонте. Гораздо ближе были вражеские суда. Выходило, что все вместе корабли образовывали огромный круг, центром которого, разумеется, был сам форт остров. Всего минута. Ровно столько отдавалось игрокам, чтобы сориентироваться, занять позицию на судне, заняться парусами, выбрать тактику, раздавать команды и сигналы другим. По окончании минуты абсолютно все корабли должны будут тронуться. Ветер позволял. Варианты могли быть разными. Можно дёрнуть напрямую к форту в Надежде добраться туда самым первым. Можно с ходу пойти войной на ближайших соперников. Можно выбрать и другой путь. Мы уже знали, что делать, и потому не теряли времени даром. По прошествии минуты все корабли тронулись под свежераспущенными парусами, но лишь для того, чтобы чуть позднее заложить вираж и дружно развернуться, уходя в обратном направлении. Да, подальше от форта дальше от соперников. Со стороны могло показаться, что наши корабли выстраиваются в линию, то ли для обороны, то ли для возможной атаки. По крайней мере, французский клан, что на старте стоял от нас по правый борт, не решился приближаться. Кто был по левый борт, я не знал, вид закрывали другие клановые корабли. Что ж, свой первый манёвр мы осуществили так, как задумывалось. Правилами не возбранялось отплыть подальше. Граница локации, по-видимому, находилась ещё далеко. Впрочем, цели совсем скрыться на горизонте у нас тоже не было. Просто переждать, проанализировать обстановку, построиться. Уже позднее выяснилось, что так поступили не мы одни. Пока одни кланы неслись в бой или к форту, некоторые предпочитали не лезть на рожон и отойти подальше. Я стоял на палубе Рапиры и напряжённо смотрел на работу экипажа. Хотя сейчас никакой спешки не было, от людей требовалось идеального выполнения приказов. Слишком долго мы к этому шли, слишком упорно тренировались. Каждый находился на своём месте, каждый был в максимальной готовности, в удобной и дорогой одежде, с лучшим снаряжением. Целым кланом дрифтовать на месте впрочем тоже не стоило. Сейчас самое важное не показать слабины. Даже средний по силе клан, увидев покоящиеся на волнах корабли, может почувствовать наживу и решить напасть. Пусть мы отобьёмся, но каждый бой будет стоить нам погибших бойцов, которых уже никак не восполнить. Поэтому мы начали группироваться, выстраивая корабли в фигуру, напоминающую ромб. Первым шёл сбоку заходи За ним по сторонам корветы Месть, Коварного Кате и Дельфин. Ещё дальше по сторонам рапира и шхуна Сирена. Получалось, что с этой шхуной мы образовывали средние грани ромба, а сзади всей колонны шли три корабля, у которых были наилучшие навыки управления ветром. Иными словами, они подгоняли всех остальных. Такое построение нельзя было назвать идеальным для боя. Оно выполняло другие функции. Возможность оптимально двигаться всей колонной и в случае чего мобильно менять позиции. Небо в половину было заполнено облаками, и солнце то било по палубе, то скрывалось. Эхом уже приносило звуки артиллерийских перестрелок, завертевшихся далеко впереди. Даже на расстоянии в мили проглядывался сизый дым, испускаемый пушками. Где-то уже пылахал корабль, поднимая в небо полосы чёрного дыма. Минуты, проводимые в спокойствии, одновременно и съедали от нетерпения, и успокаивали. Глядя, как некоторые кланы бездумно несутся в пекло боя, мне вспоминались подростковые соревнования по лёгкой атлетике. На старте некоторые, особенно зелёные бегуны, несутся впереди, а по прошествии нескольких сотен метров сдуваются. И вот тогда-то многие более опытные участники выходят вперёд. Но вот на флагманском корабле заиграли флажками. Это был знак к тому, что наша цель наконец обнаружена, и мы меняем курс. Ветер словно и не менялся. Вместе с поворотом задних кораблей паруса всей эскадры продолжили ловить ветер. Спустя полчаса мы достигли цели, поравнявшись с кораблём Аннели на расстоянии пушечного выстрела. Убедившись, что с её стороны не идёт огня, приблизились чуть ближе, и вскоре фрегат пиратки сам поравнялся с нами. Я облегчённо выдохнул. Часть плана мы успешно осилили. Аннели была рядом, а наш флот стал порядком сильнее. А вот головорубов не было видно на горизонте. Пиратских кланов вообще почти не встречалось. Возможно, стартовые позиции специально были выстроены так, чтобы кланы одной фракции стояли подальше друг от друга. Иначе получилось бы, что большинство первых боёв завязывалось бы между кланами одной фракции, а это, мягко говоря, выглядит не очень аутентично. С помощью сигналов флажков мы обусловились взять курс по окружности от форта. Головорубы могли показаться где-то дальше, да и вблизи острова сейчас уже шла месорубка. Корабле и обстреливающих бастионы было так много, что нет, нет, да и проскакивала мысль: а вдруг уже в ближайшее время кто-то прорвётся через укрепления, и даже на всех скоростях мы не успеем побороться за победу. Вероятно, некоторые участники именно так и думали, а потому сами попадали под обстрел с бастионов. В пришествии дна давно всё просчитали. Стены форта были слишком прочными и высокими. Такие не взять за пару часов. К тому же, за первой линией куртин, так называют наклонные стены бастионных фортов, идут не менее высокие равелины, которые уже не достать с кораблей. Тут скорее вставал вопрос о том, сможет ли сегодня вообще хоть кто-то взять такой форт. Наша мирная морская прогулка продлилась не очень долго. Проходящая мимо британская эскадра начала выстраивать линейные корабли в полукруг. На что они надеялись, не очень понятно. Может, посчитали нас уже потрёпанными? Сперва мы шли прямо, как ни в чём не бывало, затем свернули левее, так чтобы наш авангард поравнялся с первыми вражескими кораблями. Фигура ромба в считанные минуты вытянулась в подобие линии, и левый борт впереди идущих кораблей извергнулся пушечными выстрелами. Ветер переменился ровно тогда, когда нам это было удобно. Задающие направление ветра корабли поочерёдно разворачивались, уходя от нашей колонны направо. Так наши левые борта начали смотреть выше, а вражеские наоборот наклонились к ваде. Иными словами, тактика, отработанная на Нанасао, сейчас работала превосходно. И даже отсутствие знаменитого корабля Арчи неплохо компенсировалось тремя кораблями клана Вражеским судам недоставало самую малость, чтобы их снаряды достигали цели. Времени на то, чтобы перегруппироваться, у них тоже не оставалось. «Сбоку заходи» и другие наши корабли вовсю дырявили двухдечные суда. Пушки, отлитые мастерами Джордана Бланка, и правда делали какие-то чудеса. Вражеские борта дырявились так, словно корабли взрывались изнутри. Такие выстрелы не оставляли и шанса на ответку. Изначально британцы, наверное, думали, что мы пойдём прорезать линию, и они возьмут нас на абордаж. Может, даже обзаведутся парочкой новых кораблей. Не тут-то было. Когда Рапира проходила мимо британцев, от флота оставались одни обломки, догорающие и идущие ко дну уродливые остатки того, что можно было назвать кораблём. Чудо-пушки блестяще показывали себя в действии, а остатки вражеской эскадры, завидев масштаб проблемы, экстренно пытались ретироваться. Это была победа без единой жертвы. Если только, конечно, не брать во внимание потраченные снаряды. Все только начиналось.